восьмая. И все таки посланный мною мопс продержался недолго. Прошло минут пять, может быть, 10, и он буквально перезагрузился. Он перестал рыться в тумбочке и обратился ко мне таким тоном, будто до этого ничего не случилось. Вы там что-то пишете у себя в телефоне, прямо как писатель какой-то. Вы не писатель случайно? Нет. Точно? А если писатель Тут мне стало просто любопытно, чем это может кончиться. Мопs обрадовался, задышал чаще и даже, кажется, чуть высунул язык. Вы, наверное, знакомы с Игорем. Лично нет, а что? Знаете его книгу Вся кремлевская рать. Я прежде чем ответить, задумался над двумя вещами. Первое, как в его голове связанный Глуховский и Игорь, то есть в прошлый раз книгу у него украл один писатель, в этот раз другой. Но по какому принципу он их подбирает? Что он находит в тексте или фамилиях авторов, что выбор падает именно на них? А вторая вещь вариативность. Реальность психушки напоминала компьютерную игру, и Мопс был её персонажем. В нашем диалоге я уже отвечал на его вопрос: "Да, знаю. Нужно попробовать что-то новенькое". "Нет, к сожалению". "О, это замечательная книга", ещё больше оживился Мопс. Его глаза загорелись, он стал активно жестикулировать и брызгать слюной. Проделана очень большая работа, обработаны тысячи документов, проведены сотни интервью. Книга повествует об истории России с 2000 года по 2015. Вам непременно нужно с ней ознакомиться, особенно как писателю. Но я же не пишу документальных книг. Я решил ни в чем с ним не соглашаться, просто из любопытства. Это не значит, что вам нечего из нее почерпнуть!» Прекрасная, великолепная книга. Мопс разошёлся не на шутку. Было понятно, что он пребывает в неестественном, экзальтированном возбуждении. Ладно, ладно, как только будет возможность, сразу же прочту, нарушив собственное решение во благо себе и собеседнику, ответил я. Есть только одна беда, вдруг огорчился мопс. Незыгар ее написал предположил я Вы догадывались, скинулся он, глядя мне в глаза с надеждой. Но об этом многие говорили, мол, не мог он такое написать сам. Теперь я наоборот по всему ему поддакивал. Именно, мог поднял палец и потряс потрясым, хотя я тут же представил его бородатым, грозным и охочим до извинений. Вы умный человек, Вам сразу понятно, что такой как он не мог написать такую прекрасную книгу. Какой? Интересно, как он себе представляет Зыгора. Он же совершенно не болеет. Он не чувствует, понимаете? Я задумался. Понятно, что его представление об авторе книги это чушь. Но вот формулировки, что значит не болеет? То и значит? Искусство подразумевает способность пропускать все через себя, а это больно. Прекрасное не рождается из страха, прекрасное всегда выражение огромной любви, такое большое, что она в человеке не помещается. Вот поэтому больно. Понимаете? Ну, более-менее, нехотя признался я. А кто же умеет так творить? Ответ мне, конечно, был известен. Но я хотел услышать, как именно он его сформулирует. Ваш покорный слуга. Нопс приложил ладонь к груди и изобразил поклон, отчего жидкие волосенки у него на голове встревожились. В больничной пижаме он выглядел особенно жалко. "Ну так и отлично. Вы же должны быть рады. Это почему?" удивился он. "Благодаря Зиггерю ваша книга стала очень популярна" сами вы такого бы не добились не добился бы повторил он неуверенно считайте он вашу любовь распространил но я же он постучал себя по груди ладонью во взгляде появилась тревога и растерянность это же я ее написал да а он дал всем возможность ее прочесть продолжал ядовить «Но она моя моб снова начал заводиться моя Это я ее написал. И что? Она принадлежит мне. Как видите, нет. Я равнодушно пожал плечами. Мопс закричал, влез на кровать и не прекращая кричать, стал топать ногами, мотать головой и странно дрыгать руками. Моя, моя, моя! Я сел на и не зная, что делать. Сыч никак не реагировал. А второй горизонтальный, мирно храпевший всё время нашего спора, проснулся и заплакал как ребёнок. В палату вбежал санитар. Для да её мопс орал уже ничлена раздельно, горизонтальный плакал и кутался в одеяле, даже сыч беспокойно заёрзал. Я прижался спиной к стенке, не зная чего ждать. В палату вбежал ещё один санитар. Наверное, это первый его позвал. Оба подскочили к беснующемуся и в один момент сдёрнули его с кровати, поймали на руки, скрутили и прижали к койке. В палату вошла сестра, приблизилась к санитарам и что-то сказала им. Я не расслышал из-за воплей мопса. Санитары чуть расступились, уступая ей место, но по-прежнему контролируя буйного. Сестра наклонилась над ним и, вероятно, сделала укол. Хотя я не увидел шприца или лекарств, только заметил, как она быстро сунула руку в карман и отстранилась от больного. Мопс стал затихать. и Это было даже страшнее, чем припадок. Как будто жизнь покидала его тело. Вся энергия и ярость иссякли. В палате стало тихо только горизонтальный плакал, как безутешный родственник на похоронах. Сестра посмотрела на меня, раздумывая, стоит ли проводить со мной беседу, в итоге ничего не сказала. Она села на кровать к плачущему, принялась успокаивать его, поглаживая и приговаривая что-то в полголоса. Кажется, сестра пела колыбельную. Я встал с койки и растолкав санитаров, поспешил из палаты. Окинул коридор взглядом, не зная, куда себя деть. Снова в туалет? Всё время там сидеть, что ли? В комнату досуга? Опять новости. Куда деться? Господи, куда? Так ничего и не придумав, я просто привалился спиной к стене и закрыл глаза. До меня будто бы дошло, что вокруг дурка, что мне тут не место, что это всё нужно срочно прекращать, иначе я действительно свихнусь. Я не такой, как они. Они все больные. Курить хочешь? спросил кто-то. Я открыл глаза прежде, чем ответить, и понял, что вопрос задали не мне. В дверях второй палаты стоял санитар, один из тех, что скручивал мопсы, и обращался к кому-то скрытому от меня стеной. Я не слышал ответа, но по контексту понял, что он утвердительный. Тогда полы помой, "А я тебе свожу». "Я тоже хочу" выкрикнул я Только дайте швабру!» Санитар повернулся ко мне, осмотрел меня с ног до головы и отвел взгляд Да ладно, тебя так свожу С чего бы? спросил я с вызовом. Ты бы лучше других больных не доставал, ответил санитар не впопад. А то вообще никуда не пойдешь. Ясно? знаешь, как в таких случаях отвечал Бисмарк. Санитар нахмурился С одной стороны, он не хотел выглядеть невеждой, а с другой любопытство дело серьезное. Ну и как? У России два врага: чернослив и курага. Я засмеялся и не дожидаясь реакции, двинулся в комнату досуга. «Пошел он к черту со своими командирскими замашками. Будет меня еще этот сопляк отчитывать? К счастью, телевизор был выключен и под присмотром санитары рисовали восковыми мелками я не стал присоединяться к их творческому процессу сел подальше от них и закрыл глаза это оказалось опрометчивым решением искажённая припадком фигура мопса, как ожог на сетчатке проступила перед глазами зачем я вообще его довел? в какой момент разговора решил что нужно разозлить этого бедолагу воображение мгновенно подсказало ответ Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Чёрт знает, откуда всплыли слова Уэфа. кин конечно, гениальный фильм, но вот имеет ли цитата отношение к тому, что произошло? Чем-то меня моб подцепил, это несомненно. Если человек напротив тебя бьётся в припадке, значит, ты хорошенько потоптался по его ценностям, и вряд ли ты это сделал совсем уж без злого умысла. Но неожиданно я успокоился. Встал и подошёл к психам. Они никак не отреагировали на вторжение в личное пространство, в отличие от санитара, который пристально уставился на меня. Я демонстративно медленно и значительно взял обысковой мелок и показал его санитару жестом фокусника, потом также поступил с листами бумаги. Отошёл от психов и сел за другой стол. Совершенно ни о чём не думая, стал рисовать санитара, комнату психов. Получалось плохо, всё-таки я не художник. Зато хорошо получился стул. Тот самый красный стул из нашей палаты. Я даже взял ещё один красный мелок. Стул так хорошо мне давался, что я его нарисовал раз пять. С каждым разом он обретал какие-то человеческие, что ли, черты. Я даже подумал, что если повторю свой рисунок ещё раз 100, на листе проступит то, что скрывается за этим якобы стулом. Доктор, доктор, посмотрите, что я нарисовал. Я отвлекся. Психи дружно приветствовали Разумбаума, который, вероятно, пришел по мою душу. Кто-то наверняка пожаловался на мое поведение. Один из психов подобострастно протягивал доктору рисунок. Рассмотреть, что на нем изображено, я не смог, но вряд ли там шедевр. Очень красиво, едва взглянув на рисунок, ответил Разумбаум, хотя есть над чем поработать, да? Да, согласился псих. Будет еще лучше. Доктор повернулся ко мне и подошел ближе, неторопливо взял стул, поставил напротив, сел и уставился на меня с очевидным требованием объясниться. Меня таким взглядом не проймешь, я привычный каким таким, уточнил Розенбаум. требовательным. С чего вы решили, что я смотрю именно так? Бросьте это. Сейчас вы спросите, кто еще на меня так смотрел, да? Ну а потом поплачем за маму, за папу, за того парня. А вы бы хотели, чтобы я спросил? Хотите анекдот про психолога? ответил я идиотской очевидной остротой на идиотский очевидный вопрос. А вы хотели бы рассказать? выкрутился он. Я неожиданно для себя самого хохотнул и поднял руки, как бы сдаваясь. Ладно, вы победили. Дайте угадаю. На меня наебитничали, и вы пришли, чтобы сказать, что нормальный человек так себя не ведет?» Нет. Он помотал головой. Не думаю, что это ненормальное поведение. Все мы иногда хотим сделать кому-то больно. Зачем? спросил я еще до того, как подумал. Ох, ну тут много версий. Разумбавым закинул ногу на ногу, подперев рукой голову. Мазохизм штука интересная. Вряд ли вы оговорились, да? Нужно хорошо понимать, что зачастую мотивы совершенно обратные. Часто мазохизм, например, представляет из себя чистой воды садизм, если, конечно, верить психоаналитикам. Об этом писал Бинвенута, если правильно помню. Жертва, страдая, становится чище, чем мучитель, при этом как бы делая его чудовищем. Ты чудовище, ты плохой. Ты делаешь мне больно, а я такой хороший и в белом пальто смотрю на тебя свысока. Вот и кто тут садист на самом деле. Вы это к чему? Не понял я. Как-то не впопад отвечаете? Или мне кажется, в этот момент психи за соседним столом подскочили и принялись собирать свои художественные принадлежности. Я догадался, что близится время обеда. Разымбаум повернулся и сделал знак санитару, означающий, видимо, что мы еще посидим тут. Как ваше настроение? повернувшись ко мне, спросил он. Да ничего, скучно только. Когда вы меня выпишете? Скучно? Разымбаум как-то нехорошо усмехнулся. А почему скучно? Ну, как тут все устроено, я понял, все посмотрел, больше тут делать особо нечего. Кому скучно? А, ну так вы из тех писак, которым всё понятно, да? Какая-то очевидная провокация. Естественно, я на это не куплюсь. Примерно. Понимаю. Тут он скорее имел в виду, что я в ловушку не зайду. А расскажите мне про скуку. Что это значит? Слово скука само по себе ничего конкретного не значит и никак не описывает ваши чувства. Расскажите мне про неё. Какая она? Как выглядит? Как ощущается? Вы же писатель. Подключите воображение. Я хотел отмахнуться, но решил играть по-честному. Закрыл глаза и стал представлять скуку. Я бы сказал, что это что-то густое, вязкое, наверное, в груди, как будто не хватает воздуха. Всё какое-то серое. Я остановился и открыл глаза, понимая, что он скажет: Продолжайте. Нет уж, я и так понял, что вы хотели показать. Понять мало. Кажется, он несколько разочарован, но чем именно? Не существует скуки, а то, что вы называете скукой, это неспособность или нежелание пережить то, что с вами происходит. Вот скажите, нехватка воздуха хоть чуть-чуть похожа на скуку? Но, ну, наверное, можно провести параллель. Скука похожа на фиксию, он чуть усилил голос, как бы выдергивая меня из теоретизирований. Нет. А с чем бы вы тогда ее сравнили? Со страхом, наверное. Но это абсолютно логично. Вы держите меня в психушке, тут жутковато, а вы не спешите меня выписывать. Почему вы так думаете? Он изобразил искреннее недоумение. В общем-то, я это уже сделал. Я уставился на него в недоумении. Выписал и молчит. Что за бред? Завтра утром вы отсюда выезжаете. Сегодняшним днём оформить не получалось. Утром поставлю подпись и до свидания. Ну и отлично. Так о чём вы хотели поговорить? О чём угодно, только не обо мне. Достали уже эти копания. Ну, предложите тему. Давайте про суицид. Я сделал такой жест рукой, будто я скучающий граф нигилист В тот раз интересно получилось. Этот человек говорил мне, что у него нет суицидальных мыслей. Усмехнулся Розенбаум. Я с удовольствием. Нет, мы не про меня. А вот как, например, понять, что человек хочет покончить жизнь самоубийством, смотря, какой человек. Разумбаум провел пальцами по усам. Пол, возраст. Допустим, ребенок». Я усмехнулся собственным мыслям на тему полчеловека. Мальчик, конечно. Понимаю, усмехнулся доктор. Сколько лет? Ну а со скольки лет вообще совершают самоубийство? Есть какой-то нижний порог? Разумбаум задумался и откровенно наблюдал за ним. Он просто вспоминает или опять-таки строит какую-то стратегию? Насколько мне известно, есть зафиксированные случаи совершения самоубийства шестилетней девочкой. И что стало причиной? Не знаю. Мама отправила её в свою комнату в качестве наказания, а она там повесилась. Но мы ведь не знаем, может, это наказание стало последней каплей, или девочка не собиралась совершать самоубийство, а хотела напугать мать, но не рассчитала силы. Розенбаум теперь смотрел как бы сквозь меня, очевидно пребывая в мыслях, то есть самоубийцу не спасти. В большинстве случаев наоборот. Потенциального самоубийцу видно, если обращать внимание, конечно. А вот я, например, с чего вы решили, что я потенциальный самоубийца? Вы же не хотели говорить о себе, заметил доктор. Да, согласен. Давайте вернемся к абстрактным самоубийствам. Я могу понять мотивы взрослых, но дети почему так поступают? А чем отличаются дети от взрослых? Вспомните себя. Ну, если не ребёнком, то хотя бы подростком. Разве вы тогда не переживали и не испытывали сильных эмоций? А причина всегда одна: жить невыносимо, смерть единственный выход. В подростковом возрасте всё чувствовалось острее, согласился я. Любой пустяк имел невероятное значение. Я иногда даже завидую подросткам, в их жизни всё безумно важно у меня сейчас нет ничего хотя бы в половину такого важного, даже если это большое и ответственное дело. Ну вот. А взрослые зачастую смотрят на детей через свою призму мировосприятия. Многие переживания для них уже утратили свою остроту, поэтому они не замечают или не хотят замечать детских переживаний. Подумаешь, ну что там важного может быть в жизни маленького человека? А на самом деле все. Ладно. А как понять, что ребенок хочет покончить жизнь самоубийством? Он сам об этом скажет. Нужно только слушать внимательно. Разве те, кто действительно хочет покончить жизнь самоубийством, не скрывают этого в терминальной стадии, да? согласился Разумбаум. Там уже этап подготовки, но сначала все говорят. Так ли иначе. А какие ещё признаки? Смена поведения, Неважно в худшую или лучшую сторону, важно быть в контакте с ребёнком, вести беседы, интересоваться его жизнью. Ещё к явным признакам относятся самоповреждающее поведение и замкнутость. В принципе, и безрассудное опасное поведение тоже. Вы описали типичного подростка, усмехнулся я. Это что же все суицидники. Я не могу назвать точные цифры. На в России примерно половина подростков задумывалась о самоубийстве. Он повторил по слогам: половина. И доводят дело до финала примерно полторы тысячи в год. Поэтому да, к подросткам нужно быть особенно внимательным. А почему именно этот возраст в зоне риска? Много факторов, в том числе биологические, гормоны. Есть еще один неоднозначный, но интересный момент. Подростки находятся в поиске идентичности. Помните все эти субкультуры, конечно. Ну и в поисках может возникнуть жуткая ловушка. Случилось что-то неприятное, плюс гормоны, и подросток говорит себе: "Всё, покончу жизнь самоубийством". И возникает идентичность самоубийца. Это, конечно, и со взрослыми бывает. И с этой новой идентичностью он так или иначе стремится к смерти, предположил я. Конечно, идентичность его обязывает к ней стремиться. Иначе кризис. То есть в некотором смысле он уже мёртв и идёт в могилу. Да. И что делать? Говорить? Разумбаум развел руками. У меня почему-то закружилась и одновременно заболела голова. Я помассировал висок. Доктор ждал. О чем? О влиянии арабской поэзии на творчество Пушкина. Разумбаум посмотрел на меня как на идиота. О самоубийстве, конечно, Все очень просто. Говорите с детьми о том, что действительно их волнует. Будьте в контакте. Это разве не усугубит ситуацию? предположил я. Вы обратили внимание, как вы отупели, вдруг спросил Разумбаум. Что? Да, я именно про это. Куда пропали все ваши остроты, интуиции, понимание процессов, жонглирование словами? Доктор сменил позу и смотрел как-то иначе. Просто задумался. О чем?» вы говорите очень простые и логичные вещи. Я понял, что не могу завершить фразу, мысль просто оборвалась, но попытался подтолкнуть меня он. Не знаю, ваши бы слова да в нужные уши. Он ничего не сказал. Наверное, о чем то задумался. Я против своей воли провалился в собственные мысли. Как долго это может продолжаться? Что именно, уточнил доктор. Ну, допустим, человек принял решение о самоубийстве, и как вы сказали, сформировалась идентичность. Год, 2, 5, сколько угодно, Разымбаум погладил усы и продолжил. Зависит от личных качеств. Я в прошлый раз говорил, что мысли о самоубийстве вытесняют саму проблему. Подросток может вырасти, но навязчивую идею просто так не отменить. То есть психоаналитики правы, я усмехнулся. Все проблемы из детства, ну, в значительной мере. Травматичное детство один из важных факторов. То есть некоторые люди навсегда в зоне риска. Ну если вы уж постоянно приводите в этот разговор психоаналитиков, то они же вам и должны сказать, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Есть, кстати, еще одна важная штука. Какая? Мой вопрос прозвучал слишком заинтересованно. Стресс влияет на гиппокамп вплоть до того, что может нарушить его работу. Гиппокамп участвует в формировании эмоций и консолидации памяти. В результате нарушения ваше счастливое детство легко превратится в ад. Он смотрел на меня как-то ожидающе, будто должно что-то произойти. Он перепишет воспоминания, ну, можно и так сказать. Скорее перекрасит их эмоционально. А может случиться и наоборот, если над этим работать, как психоаналитик, например, раз уж вы их так любите. Психотерапия так или иначе. А если, допустим, я пишу книгу о своей жизни и пересматриваю события с разных углов, размыбавым задумался или сделал вид, что задумался. Не знаю, почему у меня возникло такое ощущение. Звучит хорошо, если честно. Давайте тогда уж говорить предметным. Мы все таки обсуждаем вас? Допустим, согласился я. Нет, не допустим. Вас или нет. Завтра утром вы вольны покинуть это заведение, но если уж вы тут оказались, Используйте возможность. Да меня. Травматичное детство, спросил он прямо. Допустим. Он вновь посмотрел на меня как на идиота. Я закатил глаза и согласился. Да. Почему не пойдете к психоаналитику? Давайте поплачем за маму, за папу и за того парня. Помочь-то это чем должно? За маму или за папу, уточнил он. Да какая разница? Вам правда надо объяснять разницу между мамой и папой. Он приподнял одну бровь. Вас это не касается. Абсолютно согласен, кивнул он. Мне вообще плевать. Это не я попал в психушку, и не меня одолевают суицидальные мысли, но мне, например, понятно одно. Дальше будет хуже. С чего вы решили? Больно? Да, вдруг спросил он. Я почувствовал, как сжалась моя челюсть, а шею заклинило. Очевидно, со стороны было видно, что со мной происходит. Разымбаум подождал, пока я смогу совладать с челюстью. Всем больно. Нет, Разымбаум медленно покачал головой. По крайней мере, не так. Так быть не должно. Боль это ненормально. Жизнь это боль, плохо отшутился я. При такой жизни и меня бы одолевали суицидальные мысли. Он снова резко сменил тему. Ребенок войны. Он как будто кидал меня из стороны в сторону. Я не успевал собраться, восстановить контроль над разговором, даже воздуха набрать. Да. Полагаю, во время войны вашему отцу было меньше лет, чем вам сейчас. И что? Дурак был, потерянный, искалеченный, испуганный. Простите его уже. На этот раз челюсть сомкнулась так, что я испугался за зубы. Разумбаум на этот раз не стал ждать, а продолжил говорить, что он вообще мог сделать? Как он мог справиться? В конечном счёте каждый сам принимает решение. Да с кем вы вообще говорите? Вы ничего о нём не знаете, и как бы то ни было, я не просил меня рожать. Особенно для того, чтобы сделать средством реабилитации. Прозвучит жутко, конечно, но другого пути нет. Либо вы его простите, либо этот кошмар будет повторяться вечно. Я выровнял дыхание, потёр шею, расслабляя мышцы и пожал плечами. Если бы я его не простил, я бы сделал с ним все, что он сделал со мной. Когда вы говорите, что больно быть не должно, вы сильно лукавите. Если ты человек, то тебе больно. Боль очищает, наверное. Не знаю. Вы несколько переврали мои слова, заметил разумбаум. И вы все таки делаете со своим отцом все, что он сделал с вами прямо сейчас в голове. Значит, ему повезло, что только в голове.